Глава 14. По улице шли три милиционера. Они шли по определенному маршруту, патрулируя часть города. Старший сержант Артем Кучематов сероглазый, светлорусый, коротко стриженный мужчина, 24 лет. То, что он светлорусый и обладатель очень короткой стрижки, скрывала служебная кепка. Артем не дотягивал до 2 метров, сантиметров 15. Являлся обладателем небольшого животика. В общем, лишний вес имелся, но было не так уж критично. кучиматов был старшим в этой патрулирующей группе, но не самым высоким. Младший сержант Андрей Филанчук – 21-летний кореглазый шатен прическу которого тоже, как и Артему, скрывала служебная милицейская кепка. Андрей не дорос до двух метров, всего каких-то четыре сантиметра. Не был худым, но и не обладал мягким животиком, как его командир. Как и Кучематов, Филанчук в своем арсенале имел дубинку и табельное оружие – пистолет Макарова. Единственный, кто выделялся из этой тройки, так это рядовой Пушкаревич. Выделялся ростом. Скорее всего, одним метром и 70 сантиметрами он мог бы похвастать только лишь с утра, лежа в постели, когда только проснулся, чтобы позвонки были в максимально расслабленном состоянии. В любое другое время метр и шестьдесят сантиметров Это расстояние от его самой высшей точки, которая, естественно, находится на голове, до самой нижней, которой, разумеется, является стопа. То есть самый младший по званию милиционер оказался заметно ниже своих коллег. Выделялся рядовой не только ростом, но и отсутствием пистолета. Для того, чтобы получить пистолет, Нужно сдать тест на право ношения оружия, до которого Пушкаревич еще не добрался. Рядовой был невысоким и к тому же казался худощавым. Оказался обладателем светло-серых-голубых глаз, и под служебной кепкой у него росли светлые волосы. Михаил Пушкаревич был неярким блондином. Это можно определить, не заглядывая под головной убор 19-летнего милиционера. Брови рядового тоже выдавали цвет его волос на голове. Они были такими же светлыми. Ребята ходили по определенному маршруту, успев за ночь пройти его четыре раза. Для Миши Пушкаревича это был первый патруль. — Надеюсь, не будет моросячки, — сказал Андрей, голос которого был достаточно низок, но немного сепловат. — А ты не каркай, и все будет хорошо, — ответил Артем. — Правда, Пушкаревич? — Так точно. — Слышишь, Пушкаревич, почему еще без пушки? — спросил рядового младший сержант. — Так я еще не сдавал на оружие. — Товарищ старший сержант, давай я вам все расскажу. Артем посмотрел на Мишу и ухмыльнулся. — Ты думаешь, я много чего помню? Расскажи товарищу младшему сержанту. У него, по сравнению со мной, воспоминания о данном экзамене будут посвежее. Пушкаревич переключился на Филанчука. — Товарищ младший сержант, разрешите вам рассказать все, что знаю? Или спросите. Блин, уставник, послушай, нормально разговаривай, хотя бы со мной. У меня должность такая же, как и у тебя. Андрей, немного помолчав, позволил Мише блеснуть умом. Ну, рассказывай, что знаешь. Миша начал делиться всей информацией, которую запомнил при изучении материала. Пистолет Макарова весит 730 граммов без патронов. Судя по голосу, было слышно, что Пушкаревич немного волновался, как будто сдает экзамен в школе. С патронами 810 граммов, патроны 9-миллиметровые, вместимость магазина 8 патронов. В рассказе рядового что-то не устроило младшего сержанта, и он дал об этом знать. — Я не понял, ты мне продать собираешься пистолет или сам его носить? — Сам носить. — Если придется стрелять во врага, не думаю, что вес пистолета тебе будет очень важен, — заметил Филанчук. — Но количество патронов в магазине нужно знать, — поинтересовался Пушкаревич. — Боевиков насмотрелся, — спросил младший сержант. И, не дождавшись ответа от Миши, тут же согласился. Нужно, согласен. Ну, давай дальше рассказывай. Рядовой набрал как можно больше воздуха в грудь для того, чтобы стартовать делиться знаниями, которые он не так давно вычитал, но не успел вымолвить ни слова. Зашипела рация. И из нее раздался глухой голос дежурного милиционера.